Глава 15 Перед смертью Тоби Бэббета не было ни своего дома, ни квартиры. Обитал он в старом, видавшем виды жилом трейлере в нескольких милях от города. Вела к нему частично гравийная, частично грунтовая дорожка, а сам трейлер стоял прямо посреди зарослей пожелтевшей травы в окружении деревьев. Джеймсон остановила «Юкон» перед входом, и они вылезли. Деккер сразу же выхватил пистолет. «Внутри кто-то есть» шепнул он Алекс, которая тоже достала ствол. Амос успел заметить, как за одним из окон промелькнула какая-то тень. «Интересно, тут есть задняя дверь?» произнесла Джеймисон, когда они осторожно приближались к трейлеру. В ту же секунду с его обратной стороны донесся шум. Кто-то невидимый удирал от них вовсю прыть. «Похоже, что вот тебе ответ», — буркнул Деккер, срываясь с места. Джеймисон помчалась за ним по пятам. Добежав до угла, они остановились и несколько секунд озирали окрестности. «Вон он!» Выкрикнула Джеймсон, указывая вправо. Оба бросились к плотной стене деревьев, вломились в заросли. Деккер, несмотря на свои грузные габариты и далеко не идеальную физическую форму, петлял среди стволов с удивительным проворством. Только вот незнакомцу он быстро потерял из виду и остановился так резко, что Джеймсон налетела на него сзади. Тяжело отдуваясь, Деккер огляделся. Утихающие топот и треск веток доносились словно бы со всех сторон одновременно. Потом хлопнула автомобильная дверь, взревел мотор декер опять кинулся вперед но вырвался из за деревьев лишь тот самый момент когда пара габаритных огней уже исчезла в конце еще одной гравийной дорожки вскоре к нему присоединилась джеймисон оба постояли согнувшись пополам и жадно хватая воздух немного переведя дух алекс нарушила молчание все больше слова не скажу что ты не в форме декер выпрямился буркнув поймать ты его все равно скорости не хватило Даже не понял, мужчина это или женщина, и машину прохлопал, ни единый буквы с номера не разобрал. «Текер, мы сделали все, что могли». «Давай, по крайней мере, посмотрим, что тут искали». Пробурчал он, направляясь обратно к трейлеру. Внутрь они пробрались через заднюю дверь. Явно не взламывали. На передней двери тоже вроде никаких повреждений. Так что либо трейлер не был заперт, либо у того неизвестного был ключ, — резюмировала Джемисон. Судя по внутренней обстановке, помещение не обыскивали. «Всякого хлама здесь было много, но к тому, что было аккуратно разложено и расставлено на столах, стульях, стойках и даже на полу, явно никто не притрагивался». «Барахольщик», — сознанием дела заметил Деккер, — «когда все имущество наперечет, то ничего не выбрасываешь». «Крин сказал, что отпечатки здесь только одного Бэббета?» «Так что гости к нему не ходили, разве что в перчатках». «Вообще-то, как минимум, один гость здесь только что побывал», — резонно заметила Джеймисон. Когда они покончили с обыском, Деккер прислонился к стене в крошечной кухоньке. Никаких поручней, туалет тоже без всяких инвалидных приспособлений. И на кресле каталки сюда не заедешь. Зато полным-полно пустых флаконов, от сильных болеутоляющих. Такие только по рецепту выдают. Что же это у него была за инвалидность? Грин сказал, что выяснит. Если бы это сразу было заметно, ничего выяснять не пришлось бы. А где машина этого парня? Джеймисон выглянула в окно. Может, у него... «Просто не было машины?» «Нет, в какой-то момент была, клиета накатана. Судя по всему, он всегда ее на одно и то же место ставил, а позади трейлера целая гора жестянок от моторного масла. Вэлвалайн». «Вэлвалайн – одна из самых дешевых марок моторного масла в США». «Может, Бэббет на ней приехал туда, где его нашли?» «Если так, то это было бы в деле, а раз там ничего на этот счет не сказано, резонно предположить, что на своей машине он туда не приезжал». Деккер вернулся к столику, встроенному в стенку между кухонькой и жилым отсеком. Там лежал большой блокнот бумаги-миллиметровки, даже не блокнот, а целый альбом. Уселся, уставился на мелко разлинованные листы. Интересно, а это еще зачем? Джеймисон подошла ближе, присмотрелась. У меня такая бумага как-то в школе была, для домашних заданий по математике. Только блокнот не такой большой. Деккер наклонился, внимательно изучил самый верхний лист. Есть мятин от карандаша. В смысле, остался отпечаток от предыдущего листа, на котором что-то писали?» Амос кивнул. «Думаю, что да». Аккуратно вырвал лист, передал Джеймисон, которая засунула его в захваченный из машины пластиковый конверт для улик и убрала в сумку. Деккер подхватил со стола несколько журналов, пролистал, проделал то же самое с книгами в маленьком шкафчике. «Любопытные у него были интересы», — заметил он. «Тут тебе и порнуха, и механик, и оружие, и истории, и шпионаж». «Да чуть ли не у всей Америки такие же», — Джеймисон фыркнула. Потом Деккер взял с кухонной стойки пустой флакон от таблеток. «К сожалению, это тоже как во всей Америке», — изучил этикетку. «Перкацет. Но есть еще от Викодина, Оксикантина, Тилокса и Демирола. Сплошь сильные препараты. Эпиоидные анальгетики в основном на базе Оксикодона, из тех, что на улице называют Окси». И вызывающее привыкание, сейчас любая болячка, так сразу таблетки по любому поводу. Одна из причин, по которой сейчас по всей стране это опиоидная эпидемия. Доктор Фридман, прочитал ламос на прилепленном к флакону рецепте. Остальные тоже он выписывал. Тогда этот Фридман наверняка должен быть в курсе и насчет инвалидности, отозвалась Джеймисон. Декер огляделся. Интересно, сколько Баба тут прожил, На пособие по инвалидности особо не разгуляешься. Если недавно потому что больничные щита приезжали, то есть шанс пообщаться с его бывшими соседями. Может, сообщат о нем что-нибудь полезное. Попросим Грина и об этом разузнать». Поглядев через заднее окно на выстроившиеся за ним деревья, он проворчал. «А здесь у него одни только белки да олени в соседях». «Что это было?» Вдруг насторожилась Джеймисон. Декер недоуменно посмотрел на нее. «Что именно?» «По-моему, я что-то слышала прямо за стенкой». Оба подошли к переднему окну и выглянули наружу. Уже окончательно стемнело. «Ничего не вижу», — объявил Амос. «Может, какой-нибудь зверь?» Он втянул ноздрями воздух. «Чувствуешь, чем пахнет?» Джеймисон тоже принюхалась. «Дым?» Оба бросились к главной двери. декер ухватился за ручку, повернул, но дверь даже не шелохнулась. Они переглянулись. «Выходит, тот шум...» — начала было Джеймисон. декер метнулся к задней двери. Попытался открыть. Выкрикнул. «Обе заперты!» Над полом на одном из концов трейлера с глухим хлопком взметнулось жаркое пламя, стало лизать стены и потолок. «Господи!» — взвизгнула Джеймисон Деккер. Амос в отчаянии озирался по сторонам, а ревущий огонь тем временем стремительно надвигался. Занялись книги и журналы. От дыма было уже не продохнуть. Джеймисон зашлась в кашле. Оба пятились под напором надвигающегося огня, но деваться было некуда. Перед тем, как зайти внутрь, Деккер заметил прикрепленный к задней стенке трейлера пропановый баллон. Располагался тот примерно посередине кузова. Когда пламя до него доберется, все здесь просто взлетит на воздух. Дым уже сгустился настолько, что Амос едва различал Джеймисон. Окна были слишком маленькие, не пролезть, но он все равно выбил одно из них стулом и высунул голову наружу. Глотнул свежего воздуха. Выхватил пистолет, выстрелил в дверной замок, подергал дверь. По-прежнему не открывается. «Алекс, залезай мне на спину!» «Что-что?» «Давай ко мне на закорки, быстро!» Она запрыгнула ему на спину, обхватила ногами за бока. «Пригни голову!» — взревел он. Попятился, потом сорвался с места и со всего разгона впечатался плечом в дверь. Та выгнулась, почти подалась. Он пригнулся, чуть присел и опять всем своим весом метнулся вперед. Дверь слетела с петель и выпала наружу. Через миг спотыкающийся Деккер, к спине которого по-прежнему намертво прилипла Джеймисон, уже подбегал к оставленному возле трейлера Юкону. На бегу оглянулся. Пламя уже добралось до двери, вернее туда, где дверь только что была. Огнем была охвачена уже примерно половина трейлера. Это означало, что в запасе у них от несколько секунд. Тяжело дыша, он обежал вместе с Джеймисон вокруг громоздкого прокатного внедорожника упал на колени. Напарница спрыгнула на землю. Алекс, быстро под машину!» – выдохнул он. Затолкал ее под брюхо «Юкона», только ноги остались торчать на виду. Сам Деккер при его габаритах под машиной все равно бы не поместился. Просто упал на землю, прикрыл ноги Джеймисон собственным телом. В следующую секунду огонь добрался до газового баллона. Последовавший за этим мощный взрыв полностью сорвал трейлер с кирпичных подпорок, подбросил в воздух и разорвал на куски, которые разлетелись в разные стороны. Обломки посыпались и на здоровенный юкон, который изрядно качнуло взрывной волной. декер услышал, как треснуло лобовое стекло. Почти сразу же что-то увесистое врезалось в крышу. Джеймсон взвизгнула. Декер вдруг почувствовал, что не может вдохнуть. Грудь сжалась, словно на нее ровно посередине навалилось что-то невероятно тяжелое. Черт, у меня что, инфаркт? Только этого сейчас не хватало. А в следующий миг что-то упавшее с небес угодило ему точно по голове. И все вокруг сразу стало для амаса Деккера беспросветно черным.